Он только что купил бильярдную с Крогенса. Сам будет содержать лавочку напротив и надеется получить разрешение на пиво. Посетители, наблюдавшие за Чарли, только диву дались, когда он вдруг посерьезнел. Итальянец, не перебивая, выслушал раскаты шерифского баса, вырывавшиеся из трубки. «Ты не ошибся? Говоришь, письмо получил? Больше там ничего не сказано?»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 Не отрицаю. Я несколько раз менял мнение о нем. Ясно одно. Он знает, что делает. Он выложил скрогенсу шестьсот чистоганом Дорогая цена за три бильярда с потертым сукном, стойку полдюжины студиев и договор об аренде, срок которого истекает через два года. Больше того, обязался платить старому дурню двадцать долларов еженедельно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 регулярно напивается у меня вечером в субботу. Я не выставляю его. Он в своем роде местная достопримечательность, ему все симпатизирует. В субботу Джастин тоже был у меня, сидел у другого конца стойки. Он не сказал Юга ни слова. И все-таки уже в понедельник утром тот работал у него. Это означает, что в воскресенье Уорд ходил к нему домой на край города, хотя снегу намело на целый фут. Я называю это скрытничанием. Из надежного источника мне известно, что Уорт платит Юго 7 долларов в день. Это опять-таки свинство. Тот всегда довольствовался пятью. Судя по взятому темпу, с ремонтом они провозятся самые меньшие две недели. Но объясни,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 Через улицу Чарли видел, как Джастин, обычно скупой на слова, болтает с этим здоровенным скотом, и тот подчас даже хохочет, а ведь так трудно представить себе, что Уорд способен отпустить шутку. Вопреки ожиданиям, он не стал модернизировать заведение, не пытался как-то оживить его. Колер для стен выбрал не светлый, приятный для глаз, а темно-зеленый. Пол застелил линолеумом желто-коричневых тонов под мрамор. Не сменило и освещение, плафоны без отражателей, подвешенные на самих проводах. Вид у него был довольный, как у человека, провертывающего выгодное дело. Старый Скроггинс, который сразу сдал и одрехлел, растерянно бродил среди швабр и ведер. В десять утра, как обычно, Джастин заглядывал к Чарли, пропустить стопку Джина и пробежать газеты. Только теперь он время от времени бросал через улицу удовлетворенный взгляд собственника. Снегопад прекратился, начался новый, более холодный этап зимы. Снег на мостовой и крышах больше не таял, зато стал чернеть. Иногда на час-другой выглядывало солнце, иногда то утром, то к вечеру поднимался ветер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 Неизменно живая, мужественная и счастливая в мире, ограниченном для нее стенами дома. «Мне, пожалуй, лучше рассказать тебе одну вещь, которая меня мучит», — тихо начал Нордал, укладываясь на свою сторону. Они всегда говорили шепотом, чтобы потолковать о чем-нибудь серьезном, им приходилось выжидать, пока дети уснут. «Очень давно, в молодые годы, я совершил низость» в чем всегда раскаивался. Теперь мой грех и здесь напомнил о себе. Ограбил кого-нибудь, спросила миссис нордел нисколько не встревожившись. Хуже. Не уверен, поймешь ли ты меня. Было мне около 19 и родители отправили меня в Даллас к дяде со стороны матери. Он был издатель Знаю, к дяде Брюсу.